Глава вторая. Моя сердобольная женская душа тут же было кинулась, если не помочь, то хотя бы понять, за что. И справедливы ли такие зверские методы? Здесь за воровство или безделье казнят? И как одно сочетается с другим? Не слишком ли круто? И зачем для этого догола раздевать? Типа двойное развлечение и казнь и стриптиз? Парень симпатичный. Мне даже издалека видно. Вполне есть чем полюбоваться. Вопросов много, совесть трепещет. Но я взрослая и, как мне кажется, вполне адекватная женщина. А потому лезть в пекло, не зная ничего, из-за малознакомого и непонятного голого парня, пусть даже симпатичного. Ну нафиг, как говорится. Тем более прямо сейчас никого не казнят. Сейчас стриптиз. Запихнули голиком в здоровенную клетку, которую выдрузили посреди двора, и радуются. Сесть и свернуться клубочком не дали. За руки распяли под потолком, садисты чёртовы. Словно и правда на показ. Да и парень скорее раздосадованный и зол, чем напуган и смущён. Но, может, мне плохо видно его выражение лица? Так, всё. Хватит любоваться на чужие голые и хорошо развитые ягодичные мышцы. Лучше ещё раз посмотреть в магическую книгу. На первом развороте уже знакомый мне групповой портрет, отображающий имена нарисованных. А вот на втором — огромное семейное древо, сотни ветвей и имён листиков на них. Свое я нашла сразу. Оно притаилось сбоку, ближе к нижнему углу страницы и висело на тоненькой виноградной лозе, тянущейся к имени прекрасной шатенки. Ириссе дель Нериум». Интересно. Они тут все латинские растения, или только мне с семейством так повезло? Алиандр, надо же. Ну, хоть не крапива. Хотя тоже не подарок. Вроде пахнет хорошо, цветёт красиво, но чуть переборщи с близостью или в костёр там засунь ради отопления, остановит сердце. Гликозиды у него такие, понимаешь. Сердечный ритм меняют. Впрочем, этот яд просто надо уметь готовить. Если взять в правильной пропорции, вполне себе лекарство выйдет. «Алеандр, судя по всему, не мамашина фамилия, а сущность всего семейства, в которое я угодила. Все они дельнериумы». «Почему именно мать, а не сестра?» «Да просто поверх веточки, которая велась от меня к ней, чётко написано «дочь». И сама Ирисе тут четвёртая жена князя». «Замечательно!» «То ли гарем, то ли синяя борода». Я хотела перевернуть страницу, но тут башня вздрогнула и загудела. Чего это? А, кажется, в гонк ударили. Или в колокол. Гигантский. Я всполошилась было. Вдруг сигнал к началу казни. Ну нет, наоборот. Толпа вокруг клетки рассосалась. Все шустро ускакали в замок с криками про обед. Ага. Интересно, мне тоже нужно поторопиться? Подозреваю, что так и есть. По лестнице, по которой убежали малолетние пакостники, кто-то топает и зовёт. «Леди!» «Леди Артика! Вам нельзя опаздывать, леди! Заканчивайте со своими практиками, живо переодеваться!» Женский голос звучал громко и настойчиво. «Судя по обращению, это моя служанка. Только больно уж она грубая для прислуги. Понять бы, какие у нас с отношения». «Вы и так не спустились на второй завтрак и не подготовились. Даже наряд мне пришлось выбирать за вас». Дверь в башню открылась, я вылупила глаза от изумления и восторга. «Ну ничего себе! Это такие служанки тут у них?» «А я думала, амазонки остались только в древнегреческих мифах». «О, светозарный! Леди, вы по полу катались?» «Ужасно! Спускайтесь быстрее в комнату, иначе вам придётся посетить обед в подобном отвратительном виде. Вы хотите снова опоздать? Давно наказание не получали!» «Прелестно, блин. Ещё и наказание. Иду. Знать бы ещё куда». Впрочем, удовлетворённая моей покладистостью амазонка уже развернулась и целеустремленно топала по лестнице. Осталось только пристроиться ей в кильватор. Ну что сказать. Через полчаса я могла радоваться трём главным открытиям. Первое. Грудь у меня всё же есть. Нормального второго размера. Просто её зачем-то зверски плющат и прижимают к туловищу тугим жёстким корсетом. Второе. У меня чёртова туча платьев и прочей женской атрибутики. Потому, несмотря на чужую фамилию, я здесь явно не бедная пачерица а-ля Золушка. Ну и третье. На закуску и вне очереди. Амазонки так себе горничные. В смысле, это ещё посмотреть, то ли обслуживает она меня, то ли играет, как в куклу. Вертит, сгибает, усаживает, поднимает, вытряхивает из одного платья и запихивает в другое. С её габаритами, на полторы головы выше меня, могучее, хоть и гармоничное сложение, и шикарные бицепсы. Это нетрудно. А можно немного ослабить шнурки? Дышать тяжело. Всё же не выдержала я, когда почувствовала, что несчастные сись... Тьфу, что они у меня такими темпами на спине вырастут вместо груди. О чём вы говорите, леди? «Постыдились бы! Вы ещё даже не вышли замуж, а уже требуете открытые платья. А как на это посмотрят ваши старшие достопочтенные братья?» «Если я посинею и упаду в обморок у них на глазах, они больше обрадуются?» — кисло уточнила я. «Хм, действительно, вас и так считают излишне болезненной, и...» Амазонка многозначительно промолчала, оглядывая меня со всех сторон. «Что ж...» Тогда наденем бледно-лиловое. Под его пелериной грудь полностью скрыта и не будет заметна срама. Мне было всё равно. Хоть серо-буромалиновый с хвостом, главное, чтобы в нём можно было дышать. Наворчание горничной, дескать, цвет платья, делает меня ещё бледнее и вообще не слишком мне идёт, наплевать. Хотя с последним согласна. С моими рыжими волосами и белой кожей эта бледно-лиловая смотрелась глупо. А пелерина и вовсе делала меня похожей на дрессированного пуделя. «Сойдёт», — вынесла вердикт Амазонка. «Прилично. Идёмте, второй гонг вот-вот». «То есть она проводит в столовую?» «Замечательно. Большое ей спасибо. Заодно, возможно, не позволит местным весёлым деткам пришибить меня по дороге. А то их принцип «главное — не попадаться» внушает мне всё больше опасений». До местного аналога столовой добирались мы минут пятнадцать, и я ещё раз поразилась масштабом поместья. Да тут можно жить, и ни разу в жизни не встретиться. После узких и маленьких квартир простор ощущался гораздо ярче. Про дорогое убранство я и вовсе молчу. Нет, здесь не было золочёных лестниц или скульптур на каждом шагу, зато разных видов мрамора и даже на вид дорогого дерева достаточно. Полу стилали однотонные, но тонкие и по виду шёлковые ковровые дорожки, в нишах висели прекрасные картины и вообще роскошь на грани фантастики. Именно так, помесь классицизма с современными удобствами в виде светящихся шаров на потолке, точь-в-точь -точь светодиодные прожектора. Есть надежда на нормальный сортир. Это радовало. Это радовало настолько, что я сама не заметила, как мы пришли. «Наконец-то! В кои-то веки вовремя!» «Какое милое детское шипение! Ласковая у меня родня, нечего сказать!» «Так, куда мне сесть?» Амазонка-горничная осталась в дверях, и я вступила на вражескую территорию в гордом одиночестве. И первым делом споткнулась. «Да чтоб вас! Нельзя же так!»